глава 104. «Ну что?» – вызывающе спросил Гарин, кладя на письменный стол наушники радиоприемника. Заседание происходило в том же составе, кроме мадам Ламоль. «Ну что, милостивые государи, могу поздравить, блокады больше не существует. Американскому флоту отдан приказ о бомбардировке острова». Роллинг сотрясся.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 Кроме того, легкие крейсера, эсминцы и подводные лодки. Если считать удар каждого снаряда в 75 миллионов килограммов живой силы, залп всей эскадры по острову в круглых цифрах будет равен миллиарду килограммов живой силы. «Тем лучше! Тем лучше!» — прошептал наконец Роллинг. «Перестаньте хныкать, дедуля! Стыдно!» «Я и забыл, господа!»